Много лет знал Василий Настасью, и с каждым годом она нравилась ему все больше. «Вот баба мне под пару тоскливо», — думал он, — «с Настюшкой мы бы как раз ужились». А она, словно угадав его мысли, посмотрела на него строго и укоризненно. Но тут же забыла о нем, легко поднялась по железной лесенке, остановилась на последней ступеньке и со своей обычной, чуть заметной, не то насмешливой, не то одобрительной улыбкой пожаловалась Василию. «Не знаю, как и дождусь, пока я на самоходе поеду. К трактору будто и не тянет. Я гожусь для трактора, а ты для комбайна», шутя и любуясь ею, ответил Василий. «Это почему?» Он не мог объяснить почему, но ему казалось, что ее место не за рулем приземистого трактора, а на высоком мостике комбайна. Эй, Василий Кузьмич!» — окликнул его Прохарченко, и Василий заторопился к грузовику. Вместе с Валентиной и Василием на лекцию в Угрень ехало несколько человек из МТС. Рядом с Василием сидел старший механик МТС Семенов, худой черноволосый человек в черном пальто с каракулевым воротником и в каракулевой папахе. На шее у механика как-то особенно замысловато был повязан клетчатый зеленый шарф. Его бахромчатый конец выбился из-под воротника и развивался по ветру. Василий неодобрительно поглядывал и на этот слишком цветастый шарф, и на самого механика, которого давно знал и недолюбливал за самоуверенность и за зазнайство. «Я в этом году организую бригадно-узловой метод работы», — говорил механик Валентине. «Запасные узлы и детали будут храниться у меня на складе». Андрей Петрович с представителями из области был у меня в мастерской на прошлой неделе. «Вы, — говорит, — делаете чудеса, Иван Петрович». Ваши мастерские, говорит, должны быть лучшими в области. Несмотря на то, что Семенов говорил чистую правду и действительно был хорошим механиком, все в нем раздражало Василия, и слишком частое упоминание о самом себе, и манера поднимать брови и щурить глаза во время разговора, и зеленый шарф. Экип. «Ты якола», — думал Василий, — «у меня, я, мои мастерские, будто кроме тебя в МТС и людей нет». Он не вмешивался в разговор, отворачивался и молчал. В Угрине Валентина слезла около своего дома, а остальные проехали прямо в райком. На крыльце райкома уже толпились люди. Людно было и в большой светлой прихожей, и в коридоре. Со всех сторон к Василию тянулись руки. «Первомайскому привет! Василию Кузьмичу почтение! Здорово живешь, бывший отстающий!» Он отвечал на шутки и рукопожатия, и размашистыми шагами шел по коридору в большой зал заседаний. Здесь тоже было людно и шумно. На виду у всех, недалеко от маленькой трибуны, стояли три человека, председатели трех сильнейших и соревнующихся друг с другом колхозов района. все они были совершенно разные. Круглый, добродушно-лукавый Логов, председатель не очень крупного, но крепкого колхоза, весело щурил карие глаза и смотрел на двух своих собеседников так, словно хотел сказать, хоть вы и больше меня, а мы еще потягаемся, мы хоть и маленькие, да удаленькие. Знаменитый на всю область Угаров, В течение двадцати лет бывший бессменным председателем большого и богатого колхоза «Заря коммунизма» держался с суровым достоинством. Рослый, с резким орлиным профилем и пышной бородой, он смотрел поверх всех безразличным и холодным взглядом и только на своего соседа-малышка посматривал внимательно и осторожно. Угаров ездил в собственной «Голубой Победе», разводил в колхозе черно-серебристых лисиц, раз в два-три месяца откупал в городе половину театра и вывозил колхозников в театр в специальном вагоне. Авторитет его в районе был необычайен. Весной, когда подходила посевная пора и в колхозы летели приказы с одним словом «сеять», колхозники в ответ на эти приказы и распоряжения агрономов спрашивали, а как Угаров? Когда Угаров начинал сев, по всему району разносилось известие «Угаров сеет», и только тогда развертывалась полным ходом посевная. Дело дошло до того, что Угаров по настоянию райкома сам выступил на районном совещании с речью, в которой просил его не ждать. «Вы, товарищи, на меня не глядите и меня не дожидайтесь», — степенно сказал он. «Наши земли за лесами, на северных склонах. К нам посевная приходит на день-два позднее, чем к вам. А кроме того, у нас все так подготовлено, что мы наши поля засеваем в пять дней». Вам за нами пока не угнаться. Угаров был самой крупной фигурой в районе, покуда не появился в Угрении гвардии капитан Малышка. Малышка встал во главе большого, сильного молотовского колхоза, и молотовцы в два года догнали колхоз Заря. Худой, смуглый, узкалицей Малышка ходил, подавшись всем корпусом вперед и отличался необыкновенной природной молчаливостью. Узкие губы его всегда были плотно стиснуты, и казалось, чтобы раскрыть их, ему надо сделать над собой усилие. С колхозниками он разговаривал преимущественно бровями, глазами и руками. Колхозники очень скоро переняли и усвоили его способ общения. Веселый, любивший поговорить логов, горько жаловался на него. «Приехали мы к ним насчет соревнования, а у них будто глухо глухонемой колхоз». Собрание провели в сорок пять минут. Мне отпустили на выступление четверть часа, так малышка и минуты не прибавил. «Знай, звонит себе в звонок, да бровями водит, кончай, мол». Угаров и малышка соревновались и зорко следили друг за другом. Стоило малышка закупить гранулированные удобрения, как Угаров на другой же день посылал за такими же. Стоило Угарову построить у себя крахмальный завод для переработки картофеля, как малышка строил еще лучший завод. На всех собраниях они всегда сидели рядом и привлекали общее внимание. Увидев их, Василий подошел поближе, чтобы прислушаться к их разговорам. Они не заметили его, и только Логов поздоровался с ним улыбкой и кивком головы. «Скучно мне было, малышка, когда тебя в районе не было», — говорил Угаров, чуть усмехаясь, но не изменяя обычного, немного надменного выражения лица. Малышка поднял широкие светлые брови и молча бросил на Угарова косой и быстрый взгляд, яснее всяких слов говоривший. «Зазнаешься? Смотри, как бы тени обогнали, с которыми ты скучаешь». Угаров тотчас понял значение этого взгляда и ответил на него «Кому, кроме тебя, меня обогнать?». Очень светлыми и спокойными глазами он обвел присутствующих, заметил Василия, посмотрел на него, чуть прищуриваясь, словно присматриваясь и прикидывая в уме, что из Василия может получиться. Очевидно, выводы, которые он сделал, были в пользу Василия, потому что Угаров улыбнулся и протянул белую костистую руку. «Как дела, Василий Кузьмич? Слышал я, что налаживаешь колхоз?» Василий даже покраснел от удовольствия. Угаров был большим мастером своего дела, колхозного руководства. Как всякий большой мастер, он не терпел плохой работы и пренебрежительно относился к плохим руководителям. «Мало-помалу», — ответил Василий, но Угаров уже снова повернулся к малышка. «Так, говоришь, завод расширяешь?» «Патоку собираешься делать?» Малышка кивнул головой. «Вот люди!» — завистью думал Василий. «Заводы строят, урожай собирают по двадцать пять центнеров, в специальных вагонах в театр ездят». Собственные достижения уже не казались ему такими значительными, как час назад. В зал вошли Стрельцов, Лукьянов и незнакомый городской человек, по-видимому, лектор. Андрей много внимания уделял отстающему первомайскому колхозу, и у Василия невольно создалось впечатление, что первомайцы — чуть ли не главная забота секретаря райкома. Подъезжая к райкому, Василий думал, что Стрельцов обрадуется, подзовет, станет подробно расспрашивать. Но Андрей прошел мимо, не заметив его. Василий слышал Как незнакомый человек, улыбаясь и показывая глазами на Угарова, малышка и Логова, сказал Стрельцову: "Орлы, хороший народ, народ на уровне". Тоже улыбаясь ответил Андрей: "На уровне чего?". Не понял приезжий. "На уровне 1947-го, второго года после военной пятилетки". С шутливой торжественностью сказал секретарь. "А я на уровне?". тревожно подумал Василий. Ему захотелось, чтобы в райкоме и о нем говорили так же, как об Угарове и малышка. Орлы, народ на уровне. Люди окружили Андрея. К нему подошли и Угаров с молчаливым Малышка. Андрей разговаривал сразу с несколькими. Как всегда веселый и оживленный, он чередовал шутки со строгостью и одобрительные восклицания с азартными нападками. Слушая его, Василий со всей очевидностью убеждался, что Первомайский колхоз отнюдь не является единственным объектом особого и исключительного внимания секретаря райкома. Первомайский был одним из многих. Десятки других колхозов находились в поле зрения Андрея. Он придавал им не меньшее значение, относился к ним с таким же вниманием, интересовался ими так же горячо и знал их дела так же детально, как дела первомайцев. Василий понял это и удивился Андрею. «Ну и мужик», — думал он, — «на все пятьдесят колхозов его хватает». Он прислушивался к разговору. Речь шла о подготовке к Севу. «Нет, Петрович, что ты там не говори, а факт остается фактом». «По заготовке удобрений район вышел на второе место в области», — с увлечением говорил Волгин. «Второе место по области для такого района, как наш, это же явное достижение». Андрей быстро повернулся к Волгину. «А ты проанализировал, почему это получилось?» Широким жестом маленькой энергичной руки он указал на Угарова, Малышка и Логова. Они же весь район вывозят, тягачи наши. Возьми хотя бы торф. У десяти лучших колхозов торфа вывезено на поля больше, чем у всех остальных вместе. Это разве достижение района? Хватит за тягачами прятаться. Вот ты, к примеру, Афанасий Лукич, обратился Андрей к одному из председателей. Сколько вывез торфа? Двадцать вазов? А может и того нет. А ты, Илья Трофимович? «Только начал вывозку». Взгляд его упал на Василия, и Андрей обратился к нему. «А у тебя как с вывозкой торфа, Василий Кузьмич? Привет тебе!» «Раскачался, наконец?» «Еще и не начинал возить. Почему?» «Да ведь тяглые люди заняты», — смущенно заговорил Василий. «А если я завтра приеду к тебе в колхоз и найду людей, что ты мне будешь говорить?» «Ты электромоторы получил?» Сколько рук они освободили?» Василий молчал. «Ты моторы где используешь? На сортировке или на ферме, а?» «Да ведь я...» — вымолвил Василий и умолк на последнем слове. «Что? Где, говорю, моторы используешь? Или они у тебя все еще в амбаре стоят?» По выражению лица Василия Андрей понял, что догадка правильна, и, закинув голову, расхохотался. Вот полюбуйтесь на этого хозяина. Торопил, торопил с моторами. А теперь они у него в амбаре хранятся. Ты что, их для украшения склада взял? Да ведь всего на той неделе и получил. Андрей перестал смеяться и указал на малышка, к которому относился с особой нежностью. А вот у него они и часа без дела не стояли. Прямо с грузовика на завод. И через час уже работали на полную мощность. Это, я понимаю, темп. А у тебя что за порядок? Весело и строго продолжал Андрей, обращаясь к Василию. Моторы у тебя есть, они работают. Болото у тебя под боком, а на полях торфа нет. Тебя вот в газете расхвалили, а ты такие промашки даешь. Андрей заметил, как вытянулось от обиды и разочарования лицо Василия и снова расхохотался с таким добродушием, что на него невозможно было обидеться. Чтобы ободрить растерявшегося Василия, Андрей сказал, «Хвалить тебя, может быть, и рановато, но есть за что. Газета не зря тебе рассказала, но, боюсь я, как бы ты не успокоился на этом. Самоуспокоения как такового еще нет. Да и нет чего ему быть, но тенденция к нему есть. Этакая махонькая, чуть намеченная тенденция. Но ведь ее тогда... И пресекать нужно, когда она маленькая. Не выращивать же ее, сам подумай. Раздобыл ты моторы, поставил в склад и успокоился, и ходишь, любуешься на них. Василий снова вспыхнул, вспомнив, как ходил любоваться сокровищами инвентарного склада. Как в воду глядит, сердито подумал он о секретаре, а тот продолжал все с той же веселой улыбкой, которая смягчала резкость его прямых слов. «Вывез ты на поле навоз и доволен, а у самого торфяные болото под боком. Вот я и боюсь, как бы ты слишком спокойным не стал. Взял хороший темп, не теряй этого темпа». Несмотря на дружеский тон Андрея, Василий обиделся. «Ты хоть костюмеляк для пользы дела, тебя все будут ругать», — думал он. Он хотел объяснить, почему до сих пор не работают моторы и почему не вывозится на поля торф, но Андрей уже отвернулся от него, забыл о нем и позвал старшего механика МТС. Как дела с ремонтом, товарищ Семенов? Новые мастерские подключились к сети? Василий уже привык к душевному и теплому отношению Петровича, и теперь невнимательность секретаря и разочаровала, и оскорбила его. Он отошел и уселся в углу. Из-под он мрачно наблюдал за Андреем и окружавшими его людьми. Особенно обидным казалось ему веселое оживление секретаря, уже забывшего и о той обиде, которую он нанес Василию, и о самом Василии. «И слушать меня не стал», — думал он об Андрее. «А смеять человека, конечно, легко. А послушал бы ты меня, я б тебе рассказал...» что у меня Буянов вторую неделю мается лихорадкой. А кто, кроме Буянова, понимает в электроприводе? Послушал бы ты меня, я б тебе рассказал, чего мне стоило при моем тягле весь навоз вывести. До торфа ли было? Ты в это не вникаешь. Ты свое гнешь. Делай и точка. Тебе, конечно, легко, сказал и все. А посидел бы ты на моем месте. А ты как думал, донесся до него голос Андрея. «Райком помог встать на ноги, а дальше самим надо шагать. Сами стали большими, сами работайте с людьми, сами разбираетесь в таких вопросах, как расстановка сил. Не надо из райкома и райисполкома делать нянек». «Кому это он?» — заинтересовался Василий и, нагнув голову, разглядел красное, смущенное и обиженное лицо механика Семенова. «Так ему и надо». с удовольствием подумал Василий о зазнавшемся механике. Не то ходит по селу так, будто у всего района одна забота Семенов с его ремонтными мастерскими. Механик он, что и говорить, понимающий, да уж больно кичлив. «Так его, Петрович, так, поддай ему пару». Он злорадствовал, и только когда мрачный Семенов подошел и от расстройства, не заметив Василия, молча уселся в углу рядом с ним, Василий вдруг уловил сходство между состоянием механика и своим собственным, сразу отодвинулся от соседа и сердито посмотрел на него. Однако обида на Андрея не проходила. Василий не приравнивал себя к Семенову и считал, что секретарь мог бы внимательнее и дружественнее отнестись к председателю, поднимающему отстающий колхоз. «Кратко, твоя дружба, Петрович», — мысленно укорял Андрея Василий. «Пока ты у нас в колхозе, ты душа человек, а здесь наш колхоз для тебя дело десятое». Обида постепенно начала смягчаться только во время лекций. Лектор рассказывал о том, как за рубежом поднимают голову силы реакции, И как пока осторожно, исподволь, соблюдая маскировку, но день ото дня настойчивее и откровеннее, ведут свою грязную политику поджигатели новой войны. Вся лекция словно подтверждала слова Андрея «Нельзя терять темпа». «Залог мира во всем мире в нашей с вами силе, товарищи». «В той силе, которую мы своими руками создаем и растим на наших полях и заводах», — закончил лектор. Когда Василий вместе с другими выходил из зала, он все видел в ином свете, чем три часа назад. И хорошая подготовка к Севу, и новый генератор на электростанции, и другие колхозные достижения, которыми он гордился, уже не казались ему столь существенными. а все недоделки и непорядки в работе стали видны особенно отчетливо. Он уже понимал и оправдывал Андрея, так резко и прямо указавшего ему на его промахи. В коридоре Василий нагнал угаров. «У тебя, я слышал, мельницу гидростанцией гидростанции задумали пристроить. Да, электрик Буянов с мельником с батей моим маракуют». Задумали турбинный вал удлинить, вывести за стену и приспособить к нему мельничный постав. «Интересно задумано», — одобрительно сказал Угаров. «Я своих людей пришлю к тебе для подробного разговора». Он попрощался с Василием за руку. Василий смотрел, как он усаживается в свою лакированную пообеду и думал, «Да, у этого нет самоуспокоенности». Край муху услышал про новое интересное дело и уже тянет к себе.